Глава шестая Несколько бесконечных мгновений боли не было. Только ошеломленное оцепенение. Я отняла руки от живота, перевела на них взгляд кровь черная, не красная. Выдохнула: Добей. Успела подумать, хоть в чем-то повезло. Не придется самой грех на душу брать, а потом. Разум догнала боль, и стало вовсе ни до чего. Я бы заорала, но для этого надо было вздохнуть, а при попытке вдохнуть внутренность рвала боль, и все, что мне оставалось, скорчится на полу, вцепившись в живот и подтянув к нему колени. Ричард жёстко ухватил за плечо, разворачивая меня на спину, заставил разогнуться, а когда рану накрыли его ладони и низкий голос начал выводить чеканные слоги целительных заклинаний, я все таки закричала. «Почему магия? Это всегда боль!» От неудачно созданного или разрушенного кем-то другим заклинания, и даже когда тебя лечат, внутренности будто раздирает неведомая сила. Словно магия что-то настолько чуждое телу, что оно категорически не приемлет чужеродное вмешательство и мстит самым доступным ему способом. «Зачем?» — всхлипнула я, когда пелена боли рассеялась. «Ведь все равно...» Его руки снова жестко вцепились мне в плечи, удержав на полу. «Жить хочешь?» Он издевается. Надо было бы гордо отвернуться и промолчать. Но вместо этого я заглянула в его глаза. Не было в ледяном синем взгляде ни торжества, ни насмешки. Тревога? Сочувствие? Или я, перепугавшись неминуемого, выдумываю себе не весь что, лишь бы получить хоть проблеск надежды? Да. «Можно сколько угодно уговаривать себя, что рано или поздно все там будем, что у престола Творца ждет моя семья, что нужно сохранять достоинство, что все в руках его, но сколько угодно не тверди эти и еще множество, безусловно, мудрых в раз, если быть с собой честной. Сейчас у меня перехватывало дыхание, а перед глазами плыли черные пятна уже не от боли, а от запредельного ужаса. Еще немного, и я просто завяжу, не помню себя, начну умолять, обещать что угодно, лишь бы жить, жить». Если переживешь посвящение хранителей, будешь жить, — сказал магистр. Нельзя верить. Нельзя надеяться. Если бы все было так просто, никто бы не убивал бы себя, поняв, что подцепил проклятие. Все зараженные шли бы к хранителям. Или, правда, магистр не лжет? Кому, как не хранителям, знать средства, ведь они сражаются с чумными много веков. Два условия, — продолжал он. Ну, конечно. Как же без подвоха? И все же я сейчас готова согласиться на что угодно. Даже душу нечистому продать, только бы жить. Хотя зачем ему моя душа? Было бы за что платить. Боже, что за дурь в голову лезет. Первое, ты обещаешь, что не будешь больше пытаться меня убить. Второе, примешь присягу хранителей и останешься в ордене. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Надо же, я могу говорить человеческим голосом, а не верещать от страха. Магистр улыбнулся краем глаза. Можно и так сказать. Нет смысла спрашивать, что будет, если я откажусь. Повезет, он убьет меня до того, как разум угаснет, и в моем теле окажется чумная тварь. Богословы до сих пор спорит, что творится с душами тех, кто когда-то был человеком. Обречены ли они до вторичной гибели тела скитаться по земле или отправляются к Творцу сразу, едва чума поглотит разум? И проверять на себе, как обстоят дела на самом деле, не хотелось. Не повезет. Магистр умертвит уже тварь, только мне к тому моменту уже будет все равно, но если я соглашусь, мне придется остаться в ордене, рядом с тем, кому я должна отомстить, и отмести кому мне придется отказаться, если я хочу жить. Не просто рядом подчиняться приказам, какими бы они ни были, сражаться вместе, прикрывать ему спину. Магистр не торопил меня с ответом, только смотрел в глаза, молча, и как мне показалось напряженно. Тебе-то это зачем? Не удержалась я от вопроса. Он снова приподнял уголок рта. «Неплохие бойцы с сильным характером на дороге не валяются, знаешь ли». «Ага, они на полу валяются, как я сейчас. Он со мной справился меньше, чем за минуту, несмотря на то, что я была в тени. Придумал бы что-нибудь более убедительное». «В чем подвох?» — не унималась я. «Я хочу жить. Я очень хочу жить. Но есть множество способов сделать чью-то жизнь невыносимой, особенно если этот кто-то связан клятвой». Ричард вздохнул. «Ты не была такой подозрительной шесть лет назад. Ты вообще-то тоже на себя самого не похож». «Нет, если бы он хотел поиздеваться надо мной вдоволь, сделал бы это еще, когда я была в кандалах. Точно прочитав мои мысли, магистр сказал, «Обещаю, что не потребую от тебя ничего сверх того, что требуют от других хранителей, и...» Он помедлил, подбирая слова. «Не намерен как-то выделять тебя среди остальных. Для тех, кто пришел в Орден и пережил посвящение, прошлое остается в прошлом. Так было и так будет всегда» зачем ему я зачем но меня по прежнему колотил страх почти невозможно было дышать и сердце отбивало бешеный голуб мысли путались сосредоточиться никак не получалось я попыталась сесть но едва поднялась на локте как голова закружилась потемнела в глазах и я снова распласталась на полу да что ж так худо то магистр встревоженно свел брови некогда похоже больше выбирать будь что будет обещаю что не буду больше пытаться тебя убить выдохнула я вот и все «Назад дороги нет. Только еще ничего не кончено. Если переживешь посвящение», всплыли в памяти слова магистра. «Если». Он кивнул, поднялся с колен, вышел за дверь, не позабыв прикрыть ее за собой. Я так и лежала на полу. Голова кружилась, в глазах темнело, дышать становилось все тяжелее. Это уже не страх, это чума, и, похоже, времени действительно мало. «Через четверть часа все подготовят», — сказал магистр, вернувшись. «Надеюсь, успеем». Он присел рядом, отвел прядь с моего лица, во что-то пристально вглядываясь. Кажется, вены вздулись и почернели не только на руках. «Хорошо, что я не могу видеть себя в зеркале», — пришла откуда-то нелепая мысль. «А следом еще более нелепая. Жаль, что он видит меня такой». Ричард ругнулся себе под нос. «Давно тебя укусили?» «Часа три назад». «Совсем недавно. А что ты делала после этого?» «Бежала сюда». Сколько? От Клейдена. Он усмехнулся. «Так торопилась меня прикончить. Сама, считаю, и разогнала проклятие по телу». «Ну, извини». В том ему ответила я. «Надо было ползти. Тогда бы сюда как раз чумная тварь добралась». Я вытянула руку, разглядывая черную сеть вен. Жуткое зрелище, завораживающее. «Если я уже не чумная тварь. Пока ты себя помнишь, что человек. А это? Так и останется?» «Нет, будет как было». Он помедлил с полмига, точно колеблясь. «Позвать священника. Вряд ли у тебя накопилось столько грехов, чтобы не успеть исповедаться до ритуала». Я снова встретилась с ним взглядом. «Нет, не издевается». «Как часто умирают на посвящении?» «Четверо из пяти». Я сглотнула, ребра снова перехватило ледяным обручем. «Хотя что мне терять? Если сейчас пойти на попятную, я все равно умру. Так хоть какой-то шанс?» «Мне не в чем исповедоваться». Он улыбнулся одним углом рта. «Завидую». «Я пожала плечами. Любое решение имеет последствия». Ты сам выбрал такую жизнь. Но если уж зашла речь, одну вещь мне может рассказать только Ричард. И нужно спросить это сейчас. На случай, если я не переживу этот их ритуал. Как умер мой отец?» Магистр не отвел взгляда. «В поединке». «Ты дал ему поединок?» Он очень странно усмехнулся. «А ты что решила? Что я пришел резать спящих, как...» Магистр осекся. «Поединок, пока мои друзья сдерживали его людей?» «Вроде не врет». «Да и зачем бы ему...» «Спасибо». Да было бы за что. Он поднялся, подошел к все еще открытому проходу. Куда он ведет? Я еще не присягнула верности Ордену. А если после всех обетов он потребует от меня раскрыть все тайны замка Эйда? Всех-то я не знаю, наверное, многое ушло на тот свет вместе с родителями, но и того, что знаю, вполне достаточно. Например, что тайный ход в замке далеко не один, а из подвала потайная дверь ведет в настоящие катакомбы. Во время войны с Ландернау отец полгода укрывал там партизанский отряд, пока в самом замке оккупанты чувствовали себя как дома. Дед сдал им замок, сохранив земли и титул, а значит, деньги людей. Чтобы тем временем его сын со своим отрядом язвил врагов как мог, перехватывал обозы снабжения и матерей, везущих в столицу собранные налоги, уничтожал патрули, а потом, когда поднялось восстание, ударил в спину. «Дед Ричарда склониться отказался и лишился всего. Земли и титул соседей отдали моему деду. Но когда поднялось восстание, он вернул их к законным владельцам. Точнее, к королеве в изгнании, которая передала их законным владельцам». «Тогда хотя бы скажи, как его закрыть». Голос магистра вырвал меня из воспоминаний о семейной истории. «Мало ли, прислуга решит прибраться в кабинете, пока я занят». Я снова попыталась встать, чтобы сделать все самой, и опять ничего не вышло. Подавило искушение сказать про рычаг по ту сторону стены. Магистр же не настолько глуп, чтобы запереть себя сам. Да даже если и запрет, выйдет. Ловушек в коридоре нет. Выберется и вернется. Только разъярившись, не стоило она того. Слева. Второй камень, снизу, третий от прохода. Проем закрылся. Ричард оглядел вернувшееся на место полки. «Хорошо сделано. Сам бы не заметил. У тебя дома наверняка не хуже. Теперь это дом Рэндальфа». Ровным голосом произнес он. «Интересно, что такое произошло между братьями?» «Вы поссорились?» «Нет». Также ровно произнес магистр, давая понять, что продолжать эту тему не намерен. Какое-то время мы молчали, думая каждое о своем. Впрочем, то, что творилось у меня в голове, сложно было назвать словом «думать». Я металась от надежды к отчаянию, от самых черных предчувствий к мечтам о будущем. Ведь уходят же хранители в отставку в конце-то концов и снова провалилась в страх перед неизвестностью. Надо было согласиться на священника. Сейчас бы исповедовалась и слушала утешение, вместо того, чтобы крутить в голове одно и то же. В дверь постучали. Все готово, магистр. Хорошо, мы сейчас». Ричард присел надо мной. Я приподнялась на локте, ожидая, что он поможет мне встать, и можно было бы идти, повиснув на нем. как бы неунизительно мне признавать свою слабость. Но Ричард просто подхватил меня на руки. От удивления я почти пришла в себя, даже голова кружиться перестала. «Пусти!» — дернулась я. «Сама!» «Сама ты двух шагов не пройдешь, заметил он, крепче прижимая меня к себе. «А будешь брыкаться, перекину через плечо и потащу попой кверху. Хочешь, чтобы все, кто встретится по дороге, на нее пялились? Попой? Не задницей? Или чего покрепче?» Прямо как в старые времена, когда его до крайности шокировало, если у меня срывалось крепкое словцо. «Я же девушка». Предполагалось, что я подобных слов и знать не знаю. Впрочем, от его матери я их не слышала. Хотя она, бывший капитан пиратского корабля, наверняка знала, предостаточно ругательств. «Попробуй только!» Огрызнулась я. Дергаться, правда, перестала. «С него в самом деле станется протащить меня на плече, точно законную добычу». «И пробовать не буду, просто сделаю». «Пусти, а то я...» «А то что?» «Этот нахал еще надо мной смеется. «А в самом деле, что я сейчас могу?» Я потянулась к магии и поняла, что даже простенький светлячок сейчас не зажгу. Сил нет. Но и сдаваться я не собиралась. «Укушу!» «Кусай!» — пожал он плечами. «Хранители нечувствительны к чуме!» Я ойкнула. «Извини!» — прошептала я. Я забыла про проклятие. Я вовсе не собиралась нарушать обещание, едва успев его дать. Заглянула ему в лицо и тут же об этом пожалела. Слишком близко оно было. Слишком близко был он весь, большой, сильный и совершенно незнакомый мужчина, в котором ничего не осталось от прежнего Рика. Но прятать глаза уже не годилось. Даром, что не отвести взгляд, требовало огромных усилий. Ричард улыбнулся, и я на миг решила, что мне примерещилась эта улыбка. Столько в ней было тепла. «Ничего. А потом, после посвящения я смогу...» Я осеклась, залившись краской. Боже, что за дурь в голову лезет. Если укус Чумного разносит проклятие, значит, и поцелуй тоже. Смогу ли я целоваться после посвящения? И не только целоваться. Не то чтобы у меня кто-то был на примете прямо сейчас, но если я буду жить, появится ведь... Сможешь что? Кусаться? Господи. Только бы он не понял, что я на самом деле имела в виду. Одной ногой на том свете, а туда же, про поцелуйчики. И нашла ведь у кого спросить. Я ткнулась носом ему в грудь, только бы не видеть его ехидной ухмылки. Наверняка ведь все понял. Только бы он не догадался, что я под землю готова провалиться от стыда. Щеки, уши и даже шеи прямо-таки пылали. Позорище-то какое! Зря я спрятала лицо в его рубашку. Дар Ричарда пах полынью. Черной смородиной и можжевельником, а сквозь горьковато-свежий аромат пробивался запах мужского тела. И все это заставило сердце вдруг замереть, а потом снова бешено заколотиться, и в этот раз вовсе не от страха. Мы же даже не целовались ни разу. Нелепая мысль заставила меня расхохотаться. О чём я вообще? И о ком? Этот человек разрушил мою жизнь, а я сожалею о том, что между нами ничего по-настоящему не было, да и хорошо, что не было. — Роза? — Встревоженно спросил Ричард. Я затрясла головой. «Ничего, просто слишком... все это слишком...» Он прижал меня крепче, произнес еле слышно. «Я бы хотел пообещать, что все будет хорошо. Не надо. Мне кое-как удалось справиться с голосом. Не ври мне». «Никогда не врал. И сейчас не буду». Само посвящение я почти не запомнила. В глазах темнело, то ли от страха, то ли от проклятия. Я даже не разглядела, в какую именно комнату он меня притащил и был ли там кто-то, кроме него. Ричард опустил меня в центр вычерченного на полу круга с кучей незнакомых символов. В другое время я не рискнула бы войти внутрь чего-то подобного, не изучив прежде все схемы и не проверив, что за магия сплетена вокруг, но сейчас едва заметила их. Внутри круга надо было стоять, но стоять я не могла, кое-как сумела усидеть, скрестив ноги, опираясь руками перед собой. Безропотно повторила за Ричардом обед хранителей. Ничего в нем не оказалось такого, чему бы хотелось воспротивиться. Не обращать данную мне орденом силу. О чем это? возло. Сражаться с чумными, куда бы ни занесла меня судьба. Заботиться о братьях и сестрах по ордену. И, вот здесь я повторила не сразу, защищать их. Глянула на магистра, заметил ли он заминку, но на лицо его ничего не отразилось. Или я не смогла этого увидеть за серой пеленой, запланившей взор. Потом Ричард провел ладонью над кубком, стоявшим на особой подставке. И опять же, у меня не хватило ни времени, ни сил разобрать заклинание. «Выпей», — сказал он, опускаясь передо мной. Едва заметно улыбнулся. «Гадость редкостная, но придется проглотить». Я взяла у него кубок, руки тряслись, и содержимое едва не расплескалось. В горле стоял ком, и я вовсе не была уверена, что смогу сделать хоть глоток. Но пути назад не было. Если повезет, я останусь жива. Ричард накрыл мои руки своими, помогая удержать кубок. Я заглянула ему в глаза. Синие, ледяные, точно лесной ключ. Их видел мой отец перед смертью. Если мне не повезет, то взгляд Ричарда будет последним, что я вижу в этой жизни. Я поднесла кубок к губам. Гадость внутри действительно оказалась редкостной. И это была моя последняя мысль. Не знаю, сколько длится то ли сон, то ли бред, как в самых страшных кошмарах, в нем не было ничего конкретного. Только из темноты надвигалось что-то огромное, необъятное. Накатывалось неотвратимо, но все, что я могла, стоять, пытаясь разглядеть в темноте, то неумолимое, неотвратимое, точно если я вдруг увижу его очертания, оно рассыпется и исчезнет. Но ничего нельзя было разглядеть в кромешной тьме, только задыхаясь от ужаса, ждать, пока меня сомнет, раздавит точно муравья, неосторожно вылезшего на городскую брусь щадку. «Мама!» — прорвался сквозь темноту чей-то крик. «Я не пойду один! Не пойду!» Я распахнула глаза. В ярде от меня обнаружилось лицо, мёртвенно-бледное, с яблочками румянца и пустыми голубыми глазами. Я шарахнулась от этого лица с криком, проснувшись окончательно. «Кукла!» Кукла с фарфоровой головой и кистями. В тряпичное тело был вделан какой-то хитрый каркас, чтобы кукла могла сидеть. Папа привез ее из Бендрида, куда он ездил по каким-то своим делам. Няня ворчала, где это видано ребенку давать такую дорогущую игрушку, за нее деревню купить можно. А ну-ка разобьет. Пусть сидит вон на шкафу, красуется. Я подняла рев, отец засмеялся, снял куклу с верхотуры и вручил мне. Я не расставалась с леди Изольдой к слову, так звали королеву изгнания, наверное, год. Потом таскать ее с собой везде перестала, но засыпала с ней вплоть до самого отъезда из дома, а сейчас она сидела, прислонившись к стене у изголовья кровати и улыбалась мне нарисованной улыбкой. Я притянула ее к себе, обняв, как когда-то, и обнаружила, что леди Изольда стала куда меньше, чем была в памяти. Да и кровать, я по-прежнему на ней помещалась, но раньше она была намного шире. За спиной зашуршала, зашевелилась, я села, разворачиваясь, и обнаружила за письменным столом Ричарда. Он тряхнул головой, потер лицо ладонями, точно стирая сон. На щеке отпечаталась полоса, кажется, от рукава рубахи. Вон как примялся. Магистр уснул прямо, сидя за столом. В моей комнате. В моей бывшей комнате. Я огляделась, будто ничего и не изменилось с тех пор. Словно и не уезжала. Хотя нет, на моем письменном столе всегда был ковардак а сейчас чистота и порядок. Чернильница, несколько перьев, стопка бумаги и почти ничего лишнего. Только по краю стола сиротливо сидит плюшевый заяц. Подарок Рика. Нет и ящика с игрушками. Незадолго до отъезда я сама велела убрать его в кладовую. Я тогда считала себя совсем взрослой. За окном было темно, не поймешь, то ли еще утро, то ли уже вечер. Сколько же я проспала? «Зачем ты здесь?» Спросила я, все еще прижимая леди Изольду, как будто она могла отгородить меня от всего мира. А чего бы ему не быть здесь? Он теперь мой командир. Может, хоть среди ночи уломиться. В груди заломила, я зажмурилась, мотнув головой. Сожаление затопило волной, мешая дышать. Зачем только я согласилась? После посвящения начал Ричард, и я узнала голос, который звал маму. Нехорошо, значит, ему спится. Странно, но позлорадствовать не получилось. Люди обычно растеряны. Я кивнула. Отголоски ночного кошмара всплыли в сознание, заставив поежиться. «Чего я так перепугалась, собственно? Ну, темнота. Я же никогда не боялась темноты. Или теперь боюсь? Нет, не темноты. Я боюсь того, что приснится». «Кошмары продлятся примерно неделю», — сказал Ричард, точно угадав мои мысли, «пока изменяются разум и тело». Он чуть сдвинул на месте четыре флакона, наполненные чем-то темным. «Если будет совсем невыносимо, выпьешь один». Только постарайся не каждую ночь, потому что больше пока не дам. Сног валят мгновенно, никаких кошмаров не будет, но Алан говорит, что к этой смеси быстро привыкают, а привыкнув, без нее не могут. Так что... Алан? Перебила я. Нет, не может быть. А с другой стороны... Алан Мид? Магистр кивнул. Он хранитель? Ты послал его шпионить за мной. Я его убью. Убью их обоих и плевать на обед. Братья, по ордену штопах не шпионить. — Присмотреть, чтобы с тобой ничего не случилось. И если бы он сделал то, о чем я его просил, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. — О чем ты его просил? — Прирезать меня во сне? — Присмотреть, чтобы с тобой ничего не случилось. Терпеливо повторил Ричард. — Или, может, чтобы он меня отодрал так, чтобы я обо всем другом и думать забыла? Не унималась я, вспомнив ладонь на своей талии и объятия чуть крепче, чем должны быть дружеские. — Что? — взвился Ричард. — Если он к себе приставал, я ему... Я... — Руки оторву! — Не приставал, — призналась я, почему-то смутившись. Просто пытался ухаживать. — А, не бери в голову, — отмахнулся он. — Аллан ухлёстывает за всеми дамами в возрасте от семнадцати до семидесяти одного. — Я заметила, — хмыкнула я. Добреньким, значит, прикидывался. Смотреть ему, видите ли, больно. В попутчике напрашивался. все равно ему, дескать, куда идти. Да так упорно напрашивался. Приказ выполнял. кабель белобрысый. Заодно решив совместить приятное с полезным. Ну, попадётся он мне. Это у них семейное. Видела бы ты его отца. До сих пор дамы готовы друг другу волосы выдергивать. Алан отличный парень на самом деле. Ричард хмыкнул. А теперь, когда мы перемыли ему кости, вернемся к. Он посерьёзнел. Как я уже сказал, разум и тело будут меняться. В смысле? Я больше не человек?